Глава 7. Они видели дядю Азиза каждый день по меньшей мере один раз, когда поздно вечером купец забирал дневную выручку. Он заглядывал в холщовый мешочек с деньгами, который вручал ему Халил, открывал записную книжку, в нее Халил заносил совершенные за день сделки, а затем уносил и то, и другое, чтобы изучить более тщательно. В иные дни они видели Сиида чаще, но мельком. Он всегда был занят, проходил утром мимо лавки с задумчивым выражением лица, спеша в город. Чаще всего он выглядел так, словно обдумывал важные вопросы. Старики на террасе спокойно взирали на то, как дядя Азис терзается мыслями. Имена стариков Юсуф уже знал. Ба тембо», «Мзета мим», «Алима фута». Но продолжал воспринимать их как нечто единое. Ему думалось, если зажмуриться под их болтовню, на слух не отличишь одного от другого. Он так и не привык именовать дядю Азиза Сеидом. Хотя Халил давал ему затрещину всякий раз, когда слышал про дядю. «Он тебе не дядя, глупый мальчишка Суахили. Рано или поздно тебе придется целовать ему задницу. Сеид, Сеид, а не дядя, дядя!» Но уже повторяя за мной, Сеит! Но не получалось. Если заходил разговор о дяде Сеиде, Юсуф говорил просто ⁇ он ⁇ или делал паузу, которую Халил тут же раздраженно заполнял. Через несколько месяцев после приезда Юсуфа он заставил себя сбиться со счета, и это своеобразное достижение показало, что дни могут тянуться. Дольше недель, если встречаешь и провожаешь их без радости. Начались приготовления к путешествию вглубь страны. Теперь дядя Азис подолгу разговаривал с Халилом вечерами, сидя перед магазином на скамье, которую днем занимали старики. Между ними ярко горела лампа, сплющивая лица собеседников, придавая им иллюзию искренности. Юсуфу, казалось, он стал... Немного понимать арабский, но это его не интересовало. Дядя Азис просматривал вместе с Халилом записную книжку, в которой Халил отмечал покупки. Они перелистывали страницы взад-вперед, складывали, подытоживали. Юсуф сидел на корточках рядом, прислушивался к их встревоженным голосам. Эти двое словно опасались чего-то. Халил говорил напряженно. Не мог сдержать голос, глаза его лихорадочно сверкали. Порой дядя Азис внезапно смеялся, Халил так и подпрыгивал от неожиданности, а чаще купец слушал с обычной своей небрежностью, неподвижной, как будто озабоченный чем-то другим. Если и говорил, то очень спокойно. Впрочем, если требовалось, голос его сразу же твердел. Подготовка к путешествию ускорялась, оборачивалась хаосом. В самое неожиданное время доставались свертки и крупный багаж их заносили в склады, тянувшиеся сбоку от дома, мешки и рулоны ткани сваливали в лавки. По углам террасы возникали кучи разнообразных форм с самыми причудливыми запахами. Их накрывали мешковиной, чтобы уберечь от пыли. Вместе с грузами являлись неразговорчивые надсмотрщики рассаживались на стороже, потеснив со скамьи стариков, отгоняли детей и взрослых покупателей. Всех так и притягивал таинственный товар. Надсмотрщики, сомалиец и ньямвязи, были вооружены тонкими тростями и бичами. На самом деле не такие уж они были неразговорчивые, но их речь понимали только они двое. Юсуфу они казались свирепыми, страшными. Мужчины, готовые к войне. Он не смел даже смотреть на них в открытую, а они его и вовсе не замечали. «Мня пара васафари!» «Начальник каравана будет ждать спутников где-то в глубине материка», — сообщил Юсуфу Халил. «Сиит слишком знатный купец, чтобы самому собирать караваны и руководить им». «Обычно мне пара приезжает заранее, нанимает носильщиков, закупает припасы, но на этот раз ему нужно сначала разобраться с делами». Говоря это, Халил многозначительно закатил глаза. «Непростые дела, а то бы давно уже был здесь. Наверное, что-то малопочтенное. Что-то устраивает, организует контрабанду или сводит старые счеты, какая-то грязь та или иная. Когда этот человек поблизости, всегда происходит неладное». Звать мне пару Махаммед Абдала, сказал Халил и преувеличенно вздрогнул, произнося его имя. Дьявол, сказал он, жестокосердный мучитель душ, ни мудрости, ни милосердия, но Сид высоко его ценит, невзирая на все его пороки. Куда они отправляются? Спросил Юсуф. Торговать с дикарями, ответил Халил. Такова жизнь Сида. Вот что он делает. Он едет к диким племенам, продает им свой товар и закупает то, чем торгуют они. Покупает все, кроме рабов. Их перестал покупать даже прежде, чем правительство запретило. Торговать рабами — дело опасное и непочетное. «Надолго они уходят?» «На несколько месяцев, а бывает и на год», — отвечал Халил, ухмыляясь от странной гордости. «Так живут купцы». Они не спрашивают, сколько времени займет путешествие. Встают и отправляются через горы во все стороны и не возвращаются, пока не продадут весь товар. Сиит — мастер своего дела. Он всегда заключает выгодные сделки и быстро возвращается. Так что и эта экспедиция вряд ли надолго. Так подзаработать на повседневные расходы. Днем приходили мужчины, нанимались на работу, торговались об условиях с дядей Азизом. Некоторые приносили рекомендации от прежних нанимателей, были в их числе и старики, те принимались умолять с горящими отчаянием глазами, когда им отказывали. Наконец, однажды утром, когда хаос сделался уже невыносимым, они выступили в поход. Барабан, рок, тамбурин заиграли весело, с таким напором «Не устоишь!» «И повели всех прочь». Следом за музыкантами растянулась цепочка носильщиков с мешками и свертками. Они бойко переругивались, задирали зевак, пришедших их проводить. Сомалиец и ньямвези угрожающе размахивали тростями и кнутами, отгоняя любопытствующих. Дядя Азис стоял и смотрел, как они проходили мимо. По его лицу блуждала улыбка, то ли насмешливая, то ли горькая. Когда процессия почти скрылась из виду, он обернулся к Халилу и Юсуфу. Быстро, скорее это был намек на жест, чем движение, оглянулся через плечо на дальнюю дверь в глубине сада, как будто услышал чей-то зов. Потом улыбнулся Юсуфу и протянул руку для поцелуя. Когда мальчик склонился над хозяйской рукой, окунулся в облако духов и благовоний, другая рука слегка погладила его по шее. Юсуфу припомнилась монета в 10 ан, и он чуть не сомлел от нахлынувших запахов курятника и дровяного двора. В последний момент... Как нечто для него неважное, дядя Азис заметил громогласное прощальные восклицание Халила, протянул и ему руку для поцелуя и отправился в путь. Они смотрели вслед своему хозяину, пока тот не исчез за поворотом. Тогда Халил обернулся и улыбнулся Юсуфу. «Может, он приведет с собой еще одного мальчонку?» — сказал он. Или на этот раз девочку?» В отсутствии дяди Азиза Халил уже не носился, как шальной. Старики вернулись на террасу, обменивались жизненными премудростями и дразнили Халила, мол, снова он тут полновластный хозяин. Юноша занимался всеми домашними делами и по утрам наведывался туда. Однако ничем не делился, даже если Юсуф проявлял интерес. Халил расплачивался со стариком, который каждый день приносил овощи и входил в дверь сада, сгорбившись под тяжестью корзин. Иногда с позаранку Халил давал деньги соседскому мальчишке и посылал его на рынок. Мальчика звали Кисимама Джонгу. Он мурлыкал себе под нос песенки, гонял туда-сюда, выполняя поручения. Держался он, как закаленный жизнью мужчина, чем всех смешил, потому что был худой, болезненный, одетый в лохмотье. Уличные мальчишки нередко его поколачивали. Никто не знал, где он ночует, дома у него не было. Его Халил тоже именовал Кифауронго. Еще один, вернее, первый из вас. Говорил он. Каждое утро старик-садовник Хамдани приходил ухаживать за деревьями и кустами в запретном саду, чистить пруд и водные каналы. Он никогда ни с кем не разговаривал, без улыбки делал свою работу, тихо напивая стихи из Корана и Касиды, Оды. В полдень совершал омовение и молился в саду, чуть позднее безмолвно удалялся. Покупатели считали его святым, шептали, что он обладает тайным знанием о лекарствах и способах исцеления. В час обеда Халил ходил в дом и возвращался с двумя тарелками еды для них обоих, потом уносил пустую посуду. Вечером он относил в дом холщовый мешочек с деньгами и записную книжку. Иногда поздно ночью до Юсуфа Доносились резкие голоса. Он знал, что в доме, скрытые от глаз, живут женщины. Всегда там были. Сам он никогда не заходил дальше крана, вделанного в стену сада, но оттуда мог разглядеть сушившееся на веревке белье, цветные яркие рубашки и простыни, и гадал, когда же обладательницы голосов успевают все это развесить. Их навещали. Женщины с головы до ног закутанные в черный буй-буй, чедру. Проходя мимо, здоровались с Халилом по-арабски, задавали вопросы о Юсуфе. Халил отвечал, отводя глаза, чтобы не глядеть на них в упор. Порой из черных складок выныривала расписанная хной рука, гладила Юсуфа по щеке, От женщин тянула крепкими духами, как из маминого сундука с одеждой. «Вспоминал Юсуф. Мама называла это благовоние Уд. Объясняла, что оно сделано из алоэ, амбры и мускуса. От этих названий почему-то трепыхалось сердце». «Кто живет там, внутри?» — не выдержал, наконец, Юсуф. «Он не решался ни о чем спрашивать, пока дядя Азис не уехал». Он не мыслил себе иных желаний, кроме возникающих из их образа жизни, а жили они как бы во власти случая, в любой момент все могло перемениться. Средоточием и смыслом их жизни был дядя Азиз. Все вращалось вокруг него. Юсуф еще не научился понимать дядю Азиза отдельно от этого движения жизни, и лишь сейчас в его отсутствии начал разделять его и всех остальных. «Кто живет внутри?» — спросил он. Они уже заперли двор на ночь, но еще возились в магазине. Юсуф отвешивал сахара, Халил сворачивал фунтики и пересыпал сахар в них. Мгновение казалось, будто Халил не слышал вопроса. Даже после того, как Юсуф его повторил... Но потом юноша замер и посмотрел на своего помощника с кротким удивлением. «Не следовало проявлять интерес», запоздало сообразил Юсуф и приготовился к затрещинам, которые Халил все еще отвешивал ему за те или иные промахи. Но на этот раз Халил улыбнулся и отвел глаза, избегая напряженного взгляда Юсуфа. «Госпожа!» сказал он, и приложил палец к губам, приказывая воздержаться от новых вопросов. Предостерегающий кивнул в сторону задней стены магазина. После этого они вертели фунтики в молчание. Потом они сидели под хлопковым деревом на краю рощисти в гроте света, очерченного фонарем. Насекомые бились о стекло, сходя с ума от невозможности броситься в огонь. «Госпожа!» «Безумно!» — внезапно произнес Халил и рассмеялся в ответ на тихое восклицание Юсуфа. «Твоя тетушка! Что же ты не зовешь ее тетей? Она очень богата, но она старая больная женщина. Обходись с ней любезно, авось оставит тебе все свои деньги». Когда Сиид женился на ней много лет назад, Он сразу разбогател. Но она очень уродлива. У нее болезнь. Много лет к ней ходили врачи, ученые-хакимы, с длинными седыми бородами читали молитвы. «Мганга!» Знахари из-за гор приносили свои зелья, но ничего не помогает. Приходили даже целители коров и верблюдов. и Ее болезнь словно рана в сердце нечеловеческой рукой нанесенная рана, понимаешь? Что-то дурное коснулось ее, она прячется от людей. Халил замолчал и больше ничего не хотел говорить. Юсуф почувствовал, что пока Халил говорил, привычная его насмешливость превратилась в печаль и искал слова, которыми сумел бы хоть немного его ободрить». Что в доме прячется безумная старуха, это его нисколько не удивило. Именно так случалось в историях, которые рассказывала ему мать. В тех историях причиной безумия становилась любовь, которая не привела к добру. Или же человека могли околдовать, чтобы присвоить наследство. Или же до безумия доводила неосуществленная месть. И с безумием ничего не поделаешь, пока не устранишь его причину, пока не будет снято проклятие. Он хотел сказать это Халилу. Не горюй, все еще исправится, прежде чем история подойдет к концу. Он дал себе зарок, если когда-нибудь столкнется с безумной госпожой, сразу отведет взгляд и прочтет про себя молитву. Ему не хотелось думать о маме или о том, как она рассказывала ему историю. Печаль Халила удручала его, и он сказал первое, что пришло в голову, только бы разговорить друга. — Тебе мама рассказывала истории? — спросил он. — Мама? Мне? — изумился захваченный врасплох Халил. Чуть подождав, Халил так ничего больше не сказал, Юсуф повторил. — Рассказывала? «Не спрашивай меня о ней. Ее нет. Никого больше нет. Все ушли», — ответил Халил. Он быстро произнес какие-то арабские фразы и, кажется, готов был ударить Юсуфа. «Все ушли, глупый ты мальчишка, Кифа уронго Все уехали в Аравию, бросили меня здесь. Мама, братья, все!» Глаза Юсуфа увлажнились. Его охватила тоска по дому. Всеми покинутый, он пытался сдержать слезы. Халил вздохнул, вытянул руку и слегка ударил мальчика по затылку. «Все, кроме вот этого маленького братца», — сказал он и рассмеялся. Юсуф не выдержал и взвыл от жалости к себе. Обычно они запирали лавку на час-другой посреди дня в пятницу, но когда дядя Азис уехал, Юсуф предложил Халилу провести в городе всю вторую половину дня. В дневную жару он различал на горизонте блеск моря и слышал, как покупатели толкуют о чудесном улове. Халил ответил, что никого в городе не знает, и гавань-то видел всего один раз с тех пор, как в глубокой ночи его сгрузили с корабля прямо в руки сииду И после стольких лет у него так и не появилось в городе знакомых, кого он мог бы навестить, сказал Халил. Он ни у кого не бывал дома. В Ид он всегда сопровождает сиида в Джума-мечеть помолиться. И однажды его взяли с собой на похороны. Однако он не знает даже, кого хоронили. «Так пойдем осмотримся», — сказал Юсуф. «Можем спуститься в гавань. Потеряемся», — нервно рассмеялся Халил. Ни за что», — решительно ответил Юсуф. «Шабаб! Ишь, молодой! Какой у меня храбрый братец!» Халил шлепнул Юсуфа по спине. «Уж ты за мной присмотришь?» Выйдя из лавки, они вскоре столкнулись с одним из постоянных покупателей и поздоровались с ним. Затем влились в уличную толпу и вместе с потоком оказались внутри мечети на пятничной молитве. Юсуф невольно отметил, что Халил путается в словах и не знает, какие требуются жесты, Потом они прогулялись по берегу, посмотрели на корабли и лодки. Юсуф никогда прежде не бывал у самого моря. Он онемел от такого величия. Он думал, на берегу воздух будет свежим и солоноватым, но здесь пахло навозом, табаком и сырой древесиной. И еще какой-то резкий, едкий запах. Позднее выяснилось, что от водорослей на берегу отдыхали рядами лодки чуть дальше расположились под навесами вокруг костров хозяева этих суденышек рыбаки ждут прилива сказали они примерно за два часа до заката начнется прилив они подвинулись и халил приспокойно уселся рядом потянув за собой и юсуфа в двух закопченных котлах готовилась еда Рис и шпинат. Ее переложили в потрескавшуюся круглую миску, из которой ели все вместе. «Я жил в рыбацкой деревне на берегу к югу отсюда», сказал Халил, когда они простились с рыбаками. Весь день они болтались по городу, смеялись над всем, над чем не боялись смеяться. Купили палку сахарного тростника и кулек орехов, остановились посмотреть, как мальчики играют «В Кипанде? Не присоединится ли к ним?» — спросил Юсуф Халила, и тот важно кивнул. Правила игры он не знал, но за несколько минут наблюдения уловил общую идею. Он подтянул саруни, заправив в набедренную повязку и, как одержимый, помчался за Кипанде. Мальчишки хохотали, награждали его всяческими прозвищами. При первой же возможности Халил завладел битой и передал ее Юсуфу, а тот с небрежной уверенностью мастера принялся зарабатывать очко за очком. Каждую его удачу Халил встречал аплодисментами, а когда Юсуфа, наконец, выбили из игры, он подхватил его на плечи и понес, как мальчик не бился, пытаясь вырваться и слезть. На обратном пути они видели, как на вечереющих улицах собираются псы. В сумерках их тела казались тощими, шелудивыми, клокастая шерсть свалялась. Глаза, столь беспощадные в лунном свете при свете дня, слезились и заплывали гноем. Кровавые язвы на их телах привлекали полчища мух. После той игры в Кипанде. Покупатели наслушались словословие Юсуфовым подвигом. С каждым рассказом Халил все более преувеличивал достижения своего братца, а себя все более выставлял неуклюжим чудаком. Он, как всегда, готов был на все, лишь бы рассмешить покупателей, особенно девушек и молодых женщин. Так что, к тому времени, как послушать эту историю, явилась Маюза, игра превратилась в побоище, из которого Юсуф вышел победителем, а рядом с ним плясал его верный шут, воспевая ему хвалу. «Юсуф — великолепный, благословенный Богом! Новый! Зулькарнайн, поразивший народы Яджудж и Маджудж!» Маа Юза вскрикивала и хлопала в ладоши именно тогда, когда следовало, Слушай, как сверкающий меч Юсуфа поражал одного воображаемого врага за другим, а под конец повествования, как Юсуф мог бы предсказать с самого начала, Маюза испустила радостный вопль и погналась за ним. Покупатели и старики на террасе смеялись, подначивали ее, наускивали, бежать было некуда. Она схватила Юсуфа и, содрогаясь от страсти, дотащила до хлопкового дерева, прежде чем он сумел высвободиться. «Кто эти маджуджи, про которых ты толковал, Мааюзи? Что это за история?» — спросил Юсуф Халила. Тот сначала отмахнулся, озабоченный, только что вернулся из дома после вечернего посещения, потом сказал Зулькарна – маленькая крылатая лошадка. Если поймаешь ее и сжаришь на костре из гвоздичного дерева и съешь по кусочку от каждой ноги и от крыльев, у тебя появится власть над ведьмами и демонами и упырями. Сможешь послать их, если захочешь, за прекрасной стройной принцессой в Персию, Индию или Китай. Но и цену заплатишь немалую. Станешь пленником Яджуч и Маджудж на всю жизнь. Юсуф тихо ждал продолжения, в услышанное не слишком верилось. «Ладно, скажу тебе правду», — усмехнулся Халил, — «не стану дурачиться». «Зулькарнайн — это двурогий Искандер-завоеватель, который покорил весь мир». «Слыхал про Искандера-завоевателя Александра Македонского?» Завоевывая мир, он добрался до самой окраины, к народу, который ему рассказал, что севернее живут народы Яджудж и Маджудж, варвары, не знающие человеческого языка. Они только и делали, что разоряли соседние земли. Так что Зулькарнайн построил стену, через которую Яджудж и Маджудж не могли перелезть и подкопаться тоже не могли. Эта стена обозначает границу обитаемого мира. По ту сторону варвары и демоны. «Из чего была построена стена? Яджуч и Маджуч все еще там?» — всполошился Юсуф. «А я откуда знаю?» — рассердился Халил. «Оставь меня в покое, наконец. Тебе бы только истории и истории. Я собираюсь хоть немного поспать». Без дяди Азиза Халил отчасти утратил интерес к лавке. Он все чаще заходил в дом и не так ругал Юсуфа, если тот забредал в сад. Сад был огорожен со всех сторон. Оставалась лишь широкая двери рядом с передней террасой дома. Тишина и прохлада запретного сада, ощутимые даже со стороны, очаровали Юсуфа в первый же день, когда он попал сюда. И теперь без дяди он зашел за стену и обнаружил, что сад делится на четверти. В середине пруд и во все четыре стороны расходятся каналы. Четверти были засажены деревьями и кустами, некоторые как раз в цвету – лаванда, лавсония, розмарин и алоэ. На открытых участках между кустами – клеверы, травы, кое-где небольшие клумбы ирисов и лилий. По ту сторону пруда, ближе к дальнему концу сада, на земляных террасах росли маки – «желтые розы» и «жесмин». Их распределили как бы случайным образом в подражание природе. Юсуф грезилось будто по ночам, благоухание пропитывает воздух, от него кружилась голова. В таком восторженном состоянии ему даже чудилась музыка. Апельсиновые и гранатовые деревья тоже были прихотливо разбросаны по саду, и, прохаживаясь в их тени, Юсуф чувствовал, что вторгается В запретное виновато вдыхал аромат их цветов. Со стволов свисали зеркала слишком высоко, чтобы мальчик разглядел себя в них. Лежа на земляной террасе перед магазином, Юсуф заговаривал с Халилом о саде, о его красоте. И хотя не смел сказать этого вслух, в такие минуты он более всего хотел бы оказаться затворником в тихом гроте. Надолго. «Гранат», — втолковывал ему Халил, — «царь всех плодов. Он не апельсин, не персик, не абрикос, но соединяет в себе все их свойства. Это дерево плодородия, его ствол и плод упруги и податливы, как живая плоть». Но твердые, без сока семена, которые Юсуфу были предложены в доказательство этого учения, дерзновенно извлечены из плода, висевшего в саду вовсе не напоминали вкусом апельсин. Впрочем, Юсуф и не любил апельсины. Про персики он слыхом не слыхивал. «А каковы абрикосы?» — спросил он. «Не так хороши, как гранаты», — сказал Халил и, кажется, рассердился. «Значит, абрикосы мне не понравятся», — решительно заявил Юсуф, а Халил его словно и не услышал. Но Халил и правда проводил теперь много времени в доме, а Юсуф как можно чаще наведывался в сад, хотя и понимал, что его визиты не остаются незамеченными. Он слышал, как взмывает внутри дворика при доме жалобный голос и догадывался, что голос этот поверх стены обращается к нему. «Госпожа!» «Она видела тебя», — говорил ему Халил. «Сказала, что ты красивый мальчик» она наблюдает в зеркалах на деревьях когда ты гуляешь в саду ты заметил зеркала юсуф думал халил посмеется над ним как смеялся над пылом маюзы но халил сделался угрюм и недоволен чем-то он был озабочен она очень старая спросил юсуф пытаясь спровоцировать халила на обычные его подначки госпожа — Старая совсем? — Да. — И уродливая? — Да. — Жирная? — Да. — Она сумасшедшая? — продолжал Юсуф, как зачарованный, наблюдая за нарастающим, но словно бесстрастным гневом халила. — У нее есть слуги, кто готовит? Халил отвесил ему несколько пощечин, потом сильно ударил по голове. Он зажал голову мальчика между своих коленей и подержал так, а потом резко его оттолкнул. «Ты ее слуга, я ее слуга, мы ее рабы! Ты совсем головой не думаешь?» «Глупый мальчишка Суахили, жалкий идиот, она больна!» «Ты совсем не смотришь глазами! Такому, как ты, лучше сдохнуть!» С тобой каких только бед не приключиться, а ты так ничего и не сделаешь. Пошел прочь!» — завопил Халил. В уголках его рта выступила пена. Тощее тело затряслось от сдерживаемой ярости.